«Давно вас не было, Марин Седай. Рад видит вас, Даршан!» «Очень рад!» Он поклонился вновь, теперь же Лойлу и тихо произнес «Слава строителям! Кисерай Тиваншо!» «Я недостоин!» — церемонно ответил Лойл. «И работа мала! Ццингу Машоба!» «Вы удостаиваете нас чести, строитель!» — сказал мужчина. «Кисерай Тиваншо!» Он вновь повернулся к лану. «Как только увидели, что вы подъезжаете, Дайшан, лорду Агельмару сразу же сообщили. Он ждет вас. Сюда, пожалуйста». Когда все последовали за ним вглубь крепости по продуваемым сквозняками каменным коридорам, завешанным многоцветными гобеленами и длинными шелковыми занавесами с охотничьими сценами и картинами сражений, мужчина в доспехах продолжил. «Я рад, что до вас дошел призыв, Дайшан». «Вы опять поднимете стяг золотого журавля?» В стылых коридорах не было ничего лишнего, не считая драпировок на стенах, да и на тех немногие изображения передавали смысл скупыми линиями, хотя и в ярких красках. «Дела и в самом деле так плохи, как кажется Ингтар?» Негромко спросил Лан. Ран подумал, не подергиваются ли его собственные уши на манер Лойловых. Хаколог мужчина дрогнул, когда Ингтар... покачал головой, но прежде чем напустить на лицо ухмылку, он помялся пару мгновений. «Дела всегда не так плохи, как кажется, Дайшан. В этом году немного хуже, чем обычно. Вот и все. Набеги и продолжались всю зиму, даже в самые жестокие морозы». Но вдоль границы налеты везде одинаковы, ни лучше, ни хуже. Они по-прежнему приходят по ночам, но чего можно ждать весной, если это можно назвать весной? Из-за возвращаются разведчики, те, кто сумел вернуться, с новостями о троллочих лагерях. Все время свежие вести о все растущем числе белаков Но мы встретим их у Тарвинного ущелья, Дайшан, и прогоним, как делали всегда. Конечно. — сказал Лан, но уверенности в голосе у него не было. Усмешка Ингтара исчезла, но тут же вернулась. Молча он проводил всех в кабинет лорда Агельмара, затем сослался на груз срочных дел и ушел. Кабинет лорда Агельмара, как все помещения в крепости, нес на себе печать практичности и сугубой утилитарности. В наружной стене бойницы на толстой, скрепленной железными полосами двери с собственными образурами для стрельбы тяжелый засов. Здесь висел лишь один гобелен. На нем, закрывавшимся стену, были изображены люди в таких же доспехах, как у солдат Фалдара, сражающиеся на горном перевале с мурдералами и тролоками В комнате были только стул, сундук и несколько стульев, не считая двух стоек у стены, последние, как и гобелен, и привлекли взор Ранды. На одной двуручный меч длиной больше человеческого роста и более привычный широкий меч, ниже усеянная шипами булава и длины в форме бумажного змея щит с тремя лисицами на поле. На другой висел полный и подготовленный к бою комплект доспехов, увенчанный гребнем шлем с решетчатым забралом над двойной кольчужной бармицей, кольчужная байдана с разрезом на подоле для езды верхом, кожаная нижняя рубашка, гладкая от постоянного ношения, нагрудник, стальные латные рукавицы, наколенники и наколотники, оплечья, поножи и наручи. Даже здесь, в сердце цитадели, оружие и доспехи выглядели так, будто в любой момент они готовы в дело. Как и мебель, оружие и доспехи были просто незатейливо украшены золотом. Когда вошли путники, Агельмар поднялся и обошел вокруг стола с разбросанными на нем картами, связками бумаг, перьями в чернильницах. На первый взгляд, Агельмар казался слишком мирным для этой комнаты, в голубом бархатном кафтане с высоким широким воротником и в мягких кожаных сапогах. Но, приглядевшись, Ран понял, что ошибался. Как у всех воинов, голова Агельмара была выбрита, за исключением хохолка, который был чистого белого цвета. Лицо его, как и лицо Лана, отличала суровость. единственно у уголков глаз виднелись морщинки, и его глаза походили на бурый камень, хотя сейчас в них светилась улыбка. «Мир, но рад видеть тебя, Дайшан», — сказал лорд Фалдара. «И вас, Маринс, айседай». Возможно, даже больше. Ваше присутствие согревает меня, айседай нинти калинчи «Нинти-калинчи-е-но-дома-си-то, агельмар церемонно ответила Марэйн, но то он ее говорил, что они старые друзья. «Ваш радушный прием согревает меня, лорд Агельмар». «Кадоми-каличинь-е-га-ни, хей hey". Для Айседай здесь всегда радушный прием». Он повернулся к Лойлу. «Вы далеко оказались от стыдинга, Агир, но вы оказали честь Фалдара своим присутствием, вечная слава строителям, кисера и тиваншо, хей!» «Я недостоин», — сказал кланяя Слойл, — «это вы оказываете мне честь». Он бросал взгляды на холодно-непреклонные каменные стены и, казалось, боролся с собой. Ран был рад, что Агир сумел воздержаться от дальнейших замечаний. Безмолвно появились слуги в черно-золотом, в мягких туфлях. Одни из них принесли на серебряных подносах сложенные полотенца, влажные и горячие. Ими путники вытерли дорожную пыль с рук и лиц. Другие слуги подали подогретое с пряностями вино и серебряные вазы с сушеными сливами и абрикосами. Лорд агильмар распорядился о комнатах и ванне для гостей.